15. Несмотря на непрекращающиеся орбитальные бомбардировки, продолжается уборка урожая на полях северного материка Руси. Часто выходя на полевые работы всей семьей, фермеры, работая круглые сутки, убирают зерновые культуры и овощи, сразу бомкируя их в подземные хранилища по согласованию с флотом в районах массового выхода людей на открытые участки. Патрулирование кораблями увеличено в 4 раза. а Над Северным материком завешена дополнительная орбитальная платформа. Вместе с тем, общий план сбора сельхозкультур находится на грани срыва. Многие агрокомплексы уже пострадали от бомбежек, а некоторые полностью разрушены. Ситуацию мы попросили прокомментировать главу Минсельхоза Ицха Зигельбаума. Как вы считаете, населению Руси грозит голод? Разумеется, нет. Накопленные в подземных хранилищах продукты позволят сохранить нормальный уровень питания на протяжении пяти лет. Сами хранилища равномерно распределены по территории планеты и имеют большое количество погрузочных площадок, в том числе скрытых и защищенных. «Еще я хочу поблагодарить студентов военно-патриотической организации Святой Георгий за помощь в уборке урожая. Более 5000 молодых людей вышли в эти дни на поля, помогая убирать урожай. Также моя искренняя благодарность и признательность курсантам Академии ПВО и Зенитно-ракетного училища ПВО имени генерала Кольцова, организовавших дополнительное прикрытие района мобильными зенитно-ракетными комплексами. Медиакомпания Русь, программа Новости. В волоцком отделении управления поставок ВС Российской империи княжна появилась только на четвертый день своего пребывания на верене. Одетая уже по волоцкой моде в длинном тан на таро, лёгких плетёных туфельках и с большим колье и светящихся камней на длинной точеной шее, Она ничем не напоминала землянку, а скорее богатую алатку, которая в поисках развлечений изобрела не туда. Пока вызванный дежурным офицером начальник отделения полковник Капустин пытался на коряво маладском поинтересоваться, что именно высокородной гостье надо, Катерина положила на барьер, отделявший дежурного от холла, стопку документов. Товарищ полковник, старший лейтенант Никитина прибыла для прохождения службы на должности старшего оператора снабжения в медицинский отдел. Так вы, полковник, с удовольствием окинул взором стройную фигурку Катерины и засуетился. Пойдемте ко мне в кабинет. Рабочее помещение начальника представляло собой большую и светлую комнату около 40 квадратных метров в которой несколько сиротливо стояли рабочий стол и стеллажи с материалами и документами. Вот здесь мы и работаем, начальник отделения с гордостью бросил взгляд на свою новую сотрудницу. Давайте я посмотрю ваши документы, и мы решим, куда вас лучше направить. Но ведь в документах ясно сказано, удивилась Катерина. Назначение согласовано с управлением поставок Минобороны России и ГУ Техслужбы клана Красной Звезды. Ну, у нас, милочка, совсем другие реалии, снисходительно ответил полковник бегло просматривая документы. Кстати, а почему это здесь не указан ваш стаж и знания языков? Стаж 7 лет в органах управления различного уровня, обтекаемо ответила Катерина начавшая работать в системе органов госуправления России еще во время учебы в университете. А языки? Японский, китайский, фарси, арабский, английский, французский, немецкий хорошо, и еще пару десятков сносно. А аладский? Как же так? Указывающий перст полковника почти уткнулся в потолок. Вот я, например, сразу засел за изучение аладского и даже при успел им кваро линасо койтамё кваро им кваро линсасо кайтамё кваро машинально поправила его Катя «Если говорить так как вы получается не знать язык друзей быть ближе а не хвост, быть хвостом носа о хм, э и аладский выходит знаете Слегка поскучневший начальник собрал документы в папку и положил на край стола: "Что ж, ваша комната номер десять. Я сообщу в режимный отдел, и вам выпишут все необходимые для работы документы. Кстати, где вы остановились?" "Мы сейчас квартируем в гостевом доме Клана Красной Звезды, но там э довольно тесно. Однако я могу похлопотать, чтобы вам выделили отдельную комнату". Не беспокойтесь. Катерина, уже просчитавшая полковника, едва заметно улыбнулась. Я остановилась у друзей моего жениха. После слова жених лицо офицера стало напоминать подuvявший фрукт, также искривилось и слегка пошло пятнами. Тогда вы здорово сэкономите на командировочных. Жилье в городе чрезвычайно дорого. Идите, осваивайтесь. Завтра я жду подробный план закупок и докладную по рынку медицинской техники. Боров вонючий, подумала Катерина, вышла в коридор и, оглянувшись направилась в сторону своего будущего рабочего места. В десятом кабинете, который был значительно меньше, чем у начальника, ютились сразу четыре человека, напряженно корпевшие над старенькими планшетами. И сорок комплектов Кайто Гор. Девушка в серой форме с погонами старшего сержанта стояла в центре и ведя пальцем по экрану, отмечала пункты, которые представляли интерес в плане закупок. Всем привет. Катерина с улыбкой обвела присутствующих взглядом. А меня к вам назначили. Давно пора. Женщина средних лет, пристроившаяся работать на широком подоконнике, превращенном в рабочий стол, чуть обернулась. А то зашиваемся совсем. Тебя в какой сектор? Боюсь во все сразу. Катя вздохнула. Командование решило, что вам остро необходим руководитель, и меня определили к вам. А ты откуда такая? Длинноногая и стройная, похожая на фотомодель лейтенант Ковалёва встала со своего места и насмешливо оглядела новую начальницу. Контрразведка, пожала плечами Катя. «Секретарствовала?» Женщина у окна наконец бросила свой планшет и повернулась в сторону новенькой. В особом отделе нет секретарш, а также секретарей. Катя мягко улыбнулась. Я занималась в основном снабжением спецов». Ого, девушка в кителе с неподдельным уважением посмотрела на Катю. это серьезно. Так, девки, предлагаю совместить перерыв с полдником, заодно поговорим. Заняв угловой столик в крошечном кафе, обслуживающим сотрудников отделения девушки сначала осторожно, а потом все смелее и смелее рассказывали о происходящем в их отделе и управлении. А этот козлина постоянно норовит оставить допознай все как бы случайно заходит потом, проверяет, как же. Светлана все теребила верхнюю пуговку кителя, словно он душил ее. Ленки из машиностроительного ему не хватает. Так, Катя решительно положила руки на стол. Сбора вам потом разберемся. Для начала расскажите мне, как вы составляете карты граничных характеристик? Чего? Единственная в отделе женщина старше 30, старший сержант Клавдия Миронова, удивленно подняла пушистые брови. Смотрите, Катя отстегнула браслет коммуникатора и вытянув его в линию, нажала на боковую кнопку. Над полоской металлизированного пластика сразу замерцал объемный экран. Берем флотский норматив номер 4410321. Организация медицинской службы на боевых кораблях первого ранга во время боевых действий. Она провела пальцем по списку документов и чуть прижала необходимую папку. Список средств и перечень медицинских операций, которые должны проводиться корабельной медчастью, соответственно, получаем минимальный список действий, которые должен обеспечить медблок. А максимальный, усмехнулась Светлана. Читаем работу адмирала Копыта комбинированные поражения во флоте и расширенный практикум флотского врача Капраза до Маркаса. Серьёзно, Дарья кивнула, но у нас все было проще. Управление армии и флота направляли заявки в общей форме, а мы шерстили каталог и выписывали необходимые комплекты, исходя из нашего бюджета. И сколько комплектов выходило? Когда как? Пожала плечами Дарья. Для кораблей типа крейсеров пять-шесть, а если брать гиганты типа Москвы, там и один комплект столько стоит. А аукционы? Так у нас оладский знает только Даша. Нахмурилась Клава. А начальник наш хочет быть в каждом деле затычкой, несмотря на то, что с салатским у него так себе. Да он трех слов без ошибки не вяжет. Возмущённая девушка завязала алюминиевую ложку узлом, а потом, видимо, устыдившись своего поступка, развязала и попыталась придать ей первоначальную форму. Дарья, оставь посуду в покое. Лидия Ковалёва коснулась кончиками пальцев руки подруги. С этим понятно, Катя кивнула. А что с техникой? Откуда вообще взялось это старьё, на котором вы работаете? Так вообще без глаз останетесь?» Так со склада привезли, наверняка списанное барахло в тюле а отчитались как за медиацентры. Ага. Катя кивнула и что-то пометила на висевшем в воздухе изображении. Теперь главный вопрос, и я поскочу разгребать этот гатюшник. Сколько через вас прошло комплексов? «Десять», – без запинки ответила Лидия. Ясно. Катя отключила проектор и свернула планшет в браслет. Буду через три 4 часа. Когда она ушла, девушки молча переглянулись. Корочун козлу вынесла вердикт Клава: "Это фифа, ему телогрейку-то быстро выпишет". Да не фифа, Дарья зябко повела плечами. Скорее волчица. Планетная система «Леда» – Мобильная база российского флота Сибирь. Одна из орбитальных крепостей клана Красной Звезды, превращенная в мобильную базу флота Гудело как улей. время прибывали корабли, привозившие людей, технику и снаряжение. Впервые за много лет полк легиб гвардии, представлявший собой десантно штурмовую бригаду, собрался почти в полном составе. Полку в чистой прочих задач предстояло штурмовать самый укрепленный бункер Демсоюза, крепость командного центра космической обороны Федерации, была самым защищенным объектом на территории Новой Европы. После того, как был обнаружен и фактически уничтожен космический центр управления войсками, командование Федерации Демократический Союз поспешило сбежать, спрятавшись в бункер, который мог обеспечивать их существование на протяжении ста лет. Наземные части и уцелевшие в мясорубке над Москвой корабли спешно перегруппировывались, собираясь дать решительный бой на орбите своей планеты. Медиа Дем вовсю расписывали зверства российской армии на территории Польши и других сопредельных с земной Россией государств, особенно напирая на бесчеловечные методы ведения войны. Уже не помышляя о захвате сырьевых богатств, они готовились к обороне, собираясь вывести конфликт в ту стадию, когда продолжение военных действий будет невыгодно российской империи и в итоге привести ситуацию к довоенному положению. Реальные шансы на это у альянса Демсоюз Небесное» были Так как общее количество кораблей, включая наклепанные в большой спешке одноразовые номерные крейсера с облегченной двигательной установкой, рассчитанной всего на десяток прыжков, значительно превышало российские, сейчас весь этот хорошо вооруженный металлолом болтался на орбите Новой Европы, надеясь количеством переломить качество. Генеральный штаб российской армии в полной мере собирался использовать повышенные маневренные качества флота и недавно установленную на кораблях аппаратуру, позволявшую связываться даже с кораблями, находящимися в гиперпространстве. Эта тактика уже оправдала себя при возвращении систем Килато и Асканды, когда мгновенно формируемые ударные группировки флота создавали многократный численный перевес на атакуемом участке, что в свою очередь позволило снизить потери до минимума. Уже несколько дней как руководство страны сняло секретность с информации об участии Алатавы клана Красной звезды в войне с Демсоюзом. Фильмы, в которых рассказывалось об Алатской империи и колонии советских людей, были показаны по всем медиаканалам России и вызвали настоящий шквал эмоций у россиян. Наконец-то получившие возможность посмотреть страну, за которую они воюют, алаты группами и поодиночке отправлялись в экскурсионные поездки по Руси и земной России, и всюду их встречали цветами и предложениями погостить. Сдержанные в проявлении эмоций алаты часто не могли отказать И тогда их привозили в совершенно невменяемом виде, так как пить по-русски они все же не могли по чисто физиологическим причинам. К счастью, аладская медицина справлялась и здесь, быстро возвращая пилотов в строй. Сейчас несколько эскадрилий, укомплектованных лучшими аладскими пилотами, последовательно пробовали оборону новой Европы на зуб. На максимальных скоростях, маневрируя с запредельными нагрузками, они ухитрялись за каждый вылет уничтожить один, а то и пару кораблей. Русские пилоты, которые вначале ворчали на приверженность командования к использованию исключительно инопланетян, успокоились только тогда, когда им показали гравиграмму, запись нагрузок на пилота и корпус во время маневрирования. Даже несмотря на форсированные до предела грави-компенсаторы, перегрузки достигали 30G, что было безусловно смертельным для выходца с Земли. В отличие от Демсоюза Небесная империя вообще убрала свои корабли с орбиты, сделав ставку исключительно на наземную оборону, что, в общем, имело смысл, так как воевать с 200-миллионной армией китайской империи было чистой воды безумием. Впрочем, никто не мешал российскому флоту попытаться стереть узловые точки обороны ударами с орбиты, что в свою очередь могло иметь лишь психологический эффект, так как все население уже было рассредоточено по обоим материкам. Но Китай еще не знал, что народ в спешном порядке мобилизованный на Ретте Убижеш напрасно уродует землю окопами. Для них уже готово предложение, от которого трудно будет отказаться. Полное восстановление всех разрушенных российских городов в обмен на отказ от уничтожения промышленной инфраструктуры. Кроме того, в запасе были еще несколько вариантов развития событий, при которых Небесная империя с радостью взялась бы за восстановление разрушенного. Подразделения, которые должны были участвовать в штурме Новой Европы, пребывали на базу со всех сторон. Уже привыкшие к виду алатау десантники второй день обсуждали новое дивное диво а именно капитана Лейбгвардии и не отходящего от него ни на шаг огромного кота, имевшего к тому же звание лейтенанта, ошейник с погоном и карточка допуск, прикрепленная к нему, об этом прямо говорили. Кроме того, каждый мог посетить тренировочный зал и убедиться в том, что прозвище "машина смерти" к малышу прилипло не зря. Алексей лишь посмеивался, глядя на перетиравших ему кости десантников, уделяя все свободное время написанию отчета о командировке, длившейся всего две секунды земного времени, а для него занявший целые сутки. Наконец, с большой свитой на базу прибыл тот, кому отчет был адресован, и проведя несколько совещаний, ознакомился с состоянием Лейб-гвардии. Бортовой регистратор скафандра, запечатлевший всю короткую одиссею Алексея император сначала посмотрел в полном одиночестве, потом походил по отведенной под кабинет каюте и, опустившись в кресло, обхватил голову руками. Посидев так несколько минут, он нажал на коммуникаторе кнопку вызова секретаря. «Пал Андреевич, не сочтите за труд, ознакомьтесь. Император кивнул на стол, где лежал планшет со вставленным мемокардом. Исаковский смотрел запись гораздо дольше, чем император, из-за того, что некоторые моменты просматривал буквально по кадру. Ты хоть понимаешь, что этот парень в очередной раз принес в клюве «Насчет клюва пока затрудняюсь, но героя он точно заработал. Мы ведь можем через эту библиотеку переправить людей хоть внутрь бункера. Нам еще непонятно, как хранитель отреагирует на вооруженный отряд в своей кладовой. поспешил охладить пыл Александра подполковник. Да и много ли сделает пара-тройка человек? Ведь насколько я понял, там не проходной двор. А если они пронесут фузионный заряд, это, конечно, аргумент, согласился Исаковский. Только ответь мне, а нужно ли нам уничтожать этот бункер? Не будет ли гораздо эффективнее завалить входы-выходы и обрезать им связь? Через пару месяцев они там перегрызутся так, что сами попросятся наружу. А если не попросятся, запасов в бункере как мне надоложили на сто лет, даже свой медицинский центр есть, могут продержать свои жизни довольно долго. И кем они вылезут? Исаковский усмехнулся. «Изгоями? Да кому они тогда будут нужны? Мне нужны, глухо произнес Александр. И я хочу судить этих подонков судить и повесить мечтаешь о втором Нюрнберге да представь себе император вскинул голову хочу чтобы эти твари сполна рассчитались за всё и не как обычно чужими деньгами а своими жизнями в любом случае надо все обдумать и тщательно взвесить все моменты ина черискуем наломать таких дров понимаешь исаковский всегда когда сильно волновался в разговоре с государем переходил на ты что в общем соответствовало отношениям старых друзей цивилизация не оставила ни оружия ни техники только культурные ценности о чем то это говорит представляешь как будет смотреться то Что мы используем это место как проходной двор? Димов раздавим в любом случае, спокойно, не торопясь, вычистим сначала космос, потом воздушное пространство, и ты получишь свой суд. Как сказано у классиков. Самый справедливый суд в мире, а это это пусть пока полежит. Алатская империя. Верена. Катерина, устроившись в кафе напротив торгового представительства, просматривала документы, посвященные закупкам у алатов техники и материалов. Ее допуск позволял добраться даже до личной переписки полковника, но этого и не потребовалось. Система хищений была проста и по-своему довольно элегантна. Здесь нашлось место и манипуляциям со сроками хранения и закупкам абсолютно ненужных товаров. Проинструктированная белым охрана княжны предпочитала действовать на некотором удалении, и в здание, считавшееся по их представлениям совершенно безопасным, закати не пошла и в этот раз, когда она распечатала на пленку несколько десятков документов. И свернув планшет, вернулась в управление. Начальник был на месте и с увлечением штудировал рекламные проспекты компаний, возводивших элитное жилье в различных уголках Руси. Он недовольно поднял взгляд на новенькую и, свернув на всякий случай окно, поинтересовался причиной визита. Значит так, Девушка положила на стол перед начальником управления распечатки. У вас есть два выхода: или вы прямо сейчас вызываете сюда представителей военной прокуратуры, оформляете чистосердечное признание и начинаете возврат краденных средств, либо это делаю я. Но тогда ваш срок автоматически возрастает до полноценного на астероидах. Средства при этом все равно будут конфискованы вместе со штрафом. Я считаю, что первый вариант лучше. И если бы девчонка работала на контрразведку, ему бы уже крутили руки армейские валкадавы. Это полковник понимал очень хорошо. Может, все же договоримся? Полковник бегло просмотрел документы и натужно улыбнулся. «Два миллиона рублей на счет в Первом Имперском вас устроят? Не судите людей по себе. Лицо княжны покраснело. Не все люди жадные продажные твари, как вы. Да я тебя, мужчина резко встал, чуть не перевернул стол и шагнул к Катерине. Раздавлю, сучка! Взмах крепкого кулака не достиг цели. Катерина легко, словно танцуя, ушла от удара, успев в сжатую лопаткой ладонь в кадык полковника. Мужчина с грохотом рухнул на пол, сдавленно хрипя, а Катя уже деловито набирала номер на коммуникаторе. Дежурный по штабу, капитан Добрый. В облачке проекции возникло широкое улыбчивое лицо, украшенное длинными казачьими усами. "Товарищ капитан, как мне связаться с контрразведкой клана?" "Что случилось, дочка?" Капитан сразу перестал улыбаться. "У нас тут крыса завелась, воровала поставки на фронт. Нужны следователь и несколько оперативников." "Вот ты ж сволота какая." Добрый уже нажал вызов дежурной опергруппы. Ты в торговом представительстве навирения. Да, в кабинете начальника управления. Группа будет минут через десять. И я еще дернул по тревоге пару наших ребят, они будут. Капитан Колесов через пару минут, а сержант Анисимов минут через пять. продержишься. Спасибо, товарищ капитан. С такой поддержкой грех не продержаться. Первым в кабинет вошел стройный и подвижный, как танцор, капитан Колесов в парадной форме советского образца с синими просветами на погонах. О, клиент уже почти упакован. Он добрыми детскими глазами посмотрел на все еще ворочающегося на полу начальника управления и взглянул на Катерину. Смотри, если материал не подтвердится, не отмоешься. На столе посмотри, Катя кивнула на пачку, лежащую возле планшета. Капитану не понадобилось много времени, чтобы вникнуть в суть дела. Не меняя выражения лица, он носком хромового сапога врезал по лежащему телу. Крыса. Затем, услышав звук открывающейся двери, поднял голову. «Товарищ сержант, капитан Колесов, третий отдел контрразведки. Сменить охранника на входе. Впускать только наших, никого не выпускать. Есть. Сержант, также одетый в парадную форму, коротко козырнул и рысью умчался исполнять приказ. Это я так понимаю не все!» капитан взвесил на ладони тонкую пачку документов, словно прикидывая, сколько лет она тянет. "Какое там?" Катя кисло улыбнулась. "Может, четверть, а может, еще меньше. Все, что успела наковырять за пару часов". пару часов?" капитан тихо рассмеялся. "Ты хочешь сказать, что за пару часов нашла то, что уходило от взгляда проверяющих раз в три дня?" Этот отдел так меня этому специально учили. Катя пожала плечами. А с кем имею честь? Колесов твердо посмотрел в глаза девушки. Екатерина Никитина, старший лейтенант контрольного управления канцелярии императора Александра IV. Капитан Колесов, третий отдел контрразведки клана Красной Звезды. Капитан осторожно пожал девичью ладонь. Ты специально за этим? Он одними глазами показал на лежащего. Ты не поверишь, но нет, улыбнулась Катя. Жених попросил навести порядок с поставками медпрепаратов и регенерационных комплексов. Жених? Брови Колесова удивленно встали домиком. «Серьезный должно быть, товарищ Планетная система Леда – Мобильная база российского флота Сибирь. А серьезный товарищ как раз в это время ругался с начартом, пытаясь выбить сверхнормативные боеприпасы. Майор Аксенов напирал на то, что все положено и даже чуть-чуть сверху Алексей, как командир роты, уже принял, а свежеиспеченный ротный пытался доказать, что в реальной боевой обстановке дрон-доставщик в половине случаев боеприпасы не привозит, а пропадает бесследно, при этом во второй половине случаев привозит совсем не то, что нужно. А имея в перспективе долгую и сложную операцию, нужно иметь не полуторный, как положено по наставлениям, и не двойной, как у него сейчас от тройной, или даже больше запас расходных материалов и боеприпасов. Да мы, товарищ майор, даже рембокс с собой тащим. Это же не налёт, будем там торчать до победного. Ну ты же не Стар-Сити будешь штурмовать. Нет, но когда это леб гвардию собирали в таком составе, да еще и гнали в бой ротами, думаю, мясорубка будет еще та. В конце концов, я же не спирт у вас прошу. Да как раз спирту я тебе хоть тонну отолью. Майор снял берет и достал из кармана большой кусок белой ткани, вытер вспотевший лоб. Этого барахла у меня хоть залейся собирался у морпехов кое-что выменить, так они тоже сидят на своих припасах и даже со склада третьего уровня ни железки не дали. Он на секунду задумался. Ладно, дам я тебе еще половинку от штатного БК, десять Архангелов и шесть танковых вдов. И это все, капитан Аксенов прихлопнул заявку Алексея ладонью, давая понять, Что дальнейший торг бесполезен. Ни гвоздя больше не получишь. А коробки под вдовина возмутился Алексей. Я что, молитвами их заряжать буду? Так я только отче наши знаю. Ну и три десятка коробов», согласился Начарт. Но это точно всё. Иди давай, не зли меня, а то я-то отниму. Вот, блин, Алексей от досады чуть не вывернул дверную ручку с корнем, вернулся в расположение и, оглядев хмурым взглядом суету, царившую в отведенном для техники роты зале, окликнул своего зама. Коля, давай, зашли людей на артсклад, получить и там еще по списку. Выбил такие майор Николай Жизневский, улыбчивый спокойный здоровяк, неторопливо протирал руки от ярко-зелёной смазки. Егоров Свидерский. Он чуть обернувшись, нашел глазами двух сержантов. Заберите сарт склада имущества и бегом обратно. Да какой я там выбил? Алексей скривился. Чуть-чуть БК десяток Архангелов до да Вдовинских дородила в шесть штук. Хотел еще пару десятков скаутов, но, думаю, на чёрт меня точно прибил бы. Так, первое и того не получило. Вон их нач склад гуляет, ищет, чего бы нам потерять ненароком. Присматривают, а то тут не только он посётся. Заходил командир третий, плакался, что у него чего-то там с комплектацией напутали, просил подбросить по списку. Дадим, Николай кивнул. Что-то, конечно, дадим, но вообще пусть сам крутится, не маленький. Кстати, тебе как удалось достать аж двадцать аладских коронара? У нашего эльфа глаза вообще в пол лица стали, когда он их распаковывал. Говорит только только на вооружение аладской армии поступили. Купил, просто ответил Алексей, связался с владыкой семьи Наара и попросил его о личной услуге. М-да. Николай задумчиво шевельнул бровями и окинул хозяйским взглядом зал. Может и у Федов чего купим? В теории, конечно, можно. Алексей, совершенно не настроенный на шутки, не уловил юмора в словах Зама и вполне серьезно стал просчитывать варианты закупок с той стороны. Но поздновато. Если бы недели на три-четыре раньше, я вообще-то пошутить хотел. Черт, извини. Алексей провел ладонью по лицу, замотался совсем. Но я тебе обещаю, возможность сделать покупки на территории Демсоюза у тебя точно будет за рубли.